Надо ли говорить, что дожидаться приезда ПСС я не стал. Мне нужно было затаиться. Я знал только одно место, где меня точно никто не будет искать. Пока Блаха везла меня к Непраге, я связался с неразлучниками. Гюнтер Бернд фон Бадендорф, предположительно 1968 года рождения, родился в Дрездене, профессор философии, один из основоположников философии глобального гуманизма и теории левиафанизма, секретарь немецкого подполья левиафонитов с 2010 по 2015 год. Бла-бла-бла. Что бла-бла, Маш, все читай. Это неинтересно, Вилли. А вот дальше горячее. Слушай, Кнут Кристенсен... «Бон Нга», «Карим Хайдаров», «Рой Хейнс». Вот неполный список псевдонимов, под которыми Гюнтер фон Бадендорф публиковал свои произведения. Кнут Кристенсен, автор «Ультиматума», между прочим. «Я помню. А Карим Хайдаров — автор нашего гимна. Давай дальше. Я понимаю, что ты только начала. Кто такой «Бон Нга» и «Рой Хейнс»?» «Бон Нга». Проповедник Левиафонит, в азиатских странах, расстрелян в КНР в 2014 году. Рой Хейнс, тот же прикуп, только в Латинской Америке, убит неизвестными католическими фанатиками в Аргентине во время проповеди в фавелах, а потом самым таинственным образом оказался в Иране, чтобы быть прилюдно повешенным. Кристенсен, кстати, был взорван вместе с женой и детьми, террористом-смертником из Аль-Каиды, когда пытался вывести свою семью на Пантею, после чего радостно писал различные манифесты Льюафонизма вплоть до своей безвременной кончины на Тиамате. Тебе не кажется, что как-то многовато смертей и нестыковочек для одного человека? — Кощей, он же бессмертный, Маш. Давай дальше, выводы будем делать потом. — Голи, приезжай ко мне и сам копайся. Разные инфы тут на терабайт не меньше, плюс еще на три мифов и легенд. — Не приеду. Мне надо сныкаться от пасторской службы. Молчание в трубке было красноречивее любых слов. Кажется, папы больше нет, Маш. И я еле унес ноги, когда они взорвали его дом. Пауза. И куда ты? Не скажу, потому что не уверен, что мне там помогут. Но я попробую. Ага. Я каждый день в семь буду сидеть в тукугаве, Виль. Как только сможешь, приходи или пришли кого-нибудь. Спасибо. Сложится, свидимся. Я с грустью подумал, что не будь у нас отменен институт брака, то из Верещагины получилась бы замечательная жена. Но и сейчас она просто офигительная подруга. Я дал отбой и выкинул мобиль в окно. Блоху я оставил за квартал до Криштины, где жило большинство неупражских евреев. Было четыре утра, когда я постучался к Леве Фляму. Странно, но открыл он почти сразу — Молча смерил меня с ног до головы изучающим взглядом и пропустил внутрь. «Ну?» «Лёва, я в жопе!» «Думаешь, я не догадался?» «Мне нужна твоя помощь и советы профессионального конспиратора и пожить пару дней». «Я с тебя действительно удивляюсь, Вилли. Беспорядочные знакомства сведут тебя в могилу, имея это в виду. А ещё мне думается, что ты просто съел какой-нибудь просроченный стимулятор» с которого тебя так таращит на панику, и тебе просто нужен врач и поспать. Лёва, меня уже ищет ПСС». И я ему всё рассказал. Лёва выслушал. Лёва налил мне стакан. Лёва пощипал нос и посмотрел, не написано ли что-нибудь на потолке. «Пойдём посмотрим, что мы можем сделать с твоим горем. Я сейчас отведу тебя к одному еврею. Поможет он тебе или нет?» Но в его присутствии, если у тебя есть хоть капли разума, не вздумай отпускать свои шуточки. Он очень религиозный еврей и может сильно обидеться. Это недалеко, через дом. Да какие тут шутки! Тогда пошли. Тебе повезло. Он ночью не спит. — Товарищ Сталин, вы большой ученый! В языкознании познали высший толк, А я простой советский заключенный И мой товарищ серый брянский волк. За что сижу по совести, не знаю, Но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, Где при царе сидели в ссылке вы. Душераздирающая древнееврейская песня Доносилась из форточки полуподвального помещения примыкающего к Ешиве. «Это он о египтянах?» «Точно, о них!» заржал почему-то Лёва и протолкнул меня в узкую дверь. Велвел вел, -вел был и сам похож на поджарого матёрого волка в наглухо застёгнутом узком пиджаке из гривы и седых волос под традиционной широкополой шляпой. «Откуда я знаю, что его звали Вел-вел? Да как же мне забыть, своего первого старшего воспитателя в интернатуре. Бесконечно внимательный и терпеливый, знающий ответы на тысячу детских вопросов, Вел-Вел Меломед навсегда останется для большинства неупражан частью детства, наравне с героями сказок Туви Янссон и Гоффмана, которые он знал наизусть и рассказывал нам перед сном каждую ночь. Я никогда не встречал его после окончания интернатуры и понятия не имел, чем он занимается в свободное от работы время и кем был до переселения на Пантею. «Здравствуйте, дедушка вил -Вел. Автоматически я назвал его так, как называл еще четырехлетним ребенком, и от чего то засмущался. «Шалом алейхим, Вилли Бодендорф». С памятью у дедушки было все прекрасно. И улыбался он точно как в детстве. Мне сразу стало намного спокойнее — Но я понятия не имел, чем мне может помочь старый воспитатель младших классов. Но через десять минут, когда мы с Левой были усажены на две единственные находящиеся в комнате табуретки и напоены крепчайшим чаем, я рассказал всю историю еще раз и во всех деталях. «В чужих грехах мы сходу сознавались», Этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Третий куплет был явно преисполнен для дедушки Велвела и Левы какого-то тайного сакрального смысла, потому что оба они долго потом смотрели друг на друга так, как будто телепатически решали, что же делать с этим свалившимся на их голову Гоем. «Поживешь у меня денек-другой. Из дома ни на шаг. Никаких звонков». Наконец вынес вердикт дедушка. «А Лёва за тобой присмотрит, чтобы ты нас всех ненароком под газенваген не подвел. Или мне показалось, или моим спасителям почему-то очень понравилось, что у них прячется беглый преступник». Я отлично выспался на жесткой деревянной койке в большой три на три метра комнате дедушки Велвела, пока оба моих благодетеля были на работе. Во вторую комнату мне заходить было невелено, и я, как паинька, даже туда не заглядывал. После полудня решительный и таинственный в квартиру ворвался Лёва с огромным чемоданом наперевес. Через пару минут пришел и дедушка вэл после чего мне был устроен форменный тест на профпригодность. «Соблюдаешь ли ты заповеди для всех народов, Вилли?» Я понял, что от моих ответов что-то зависит, и спрашивать меня будут явно по еврейским законам. Проблема в том, что я не помнил ни строчки, не только из Торы, но и из любого другого религиозного трактата, и никогда этим не интересовался. Поэтому я отдался на волю волн и решил просто честно отвечать. — Не знаю, дедушка Вел-Вел. — Веришь в единого Творца? — Безусловно, но наши представления о Творце, скорее всего, отличаются. — Не поклоняешься ли идолам? — Понятное дело, что я Левиафанит, то есть с уважением отношусь к происхождению Вселенной, считаю, что мир непознаваем, но стремиться к знанию просто необходимо. А молиться и лабызать доски или камни — увольте. — Увольте. Что до Левиафана, так ему никто не поклоняется. Да и зачем? И дедушка об этом отлично все знает. Так что смысл происходящего граничит с фарсом. С другой стороны, если это ритуал, то нас с детства учили уважать чужие убеждения. Идолам не поклоняюсь. Это не гигиенично. Говорил ли Хулу Творца? — Нет, я вообще о нем ничего никогда не говорил. Дальше я мгновенно сознался, что никогда не мучил животных, не совершал убийства, не думал о суициде, не воровал и даже не совершал фактического прелюбодеяния по причине отсутствия у левиафонитов брака, а также избрал справедливый суд в лице непредвзятого и лишенного эмоций компьютера, который с этой задачей отлично справляется уже лет двести. Дедушка Вилвел с чего-то грустно вздохнул, а эстафету подхватил Лёва. Что ты сделаешь, если вдруг узнаешь, что отец покинул тебя и не вернется? Знаешь, Лёва, наверное, поплачу. А если найдешь виновных в этом? Пойду в ПСС. А если будет нужно, то и к самому адепту Илаю. Я занудом такого не прощу. Это наш планетоид. На своей земле пусть что хотят, то и делают. А тут им не место, чтобы людей взрывать. Вот и иди к нему, Вилли. Нечего по отсиживаться. — Радостно улыбнулся дедушка Велвел и мягко, но настойчиво вытолкал меня за дверь. Вы что-нибудь поняли? И я нет. Загадочные люди эти евреи.